Приказ по трудовой армии Украины 7 марта 1920 года. Директивой главнокомандующего всеми вооружёнными силами РСФСР за номером 1247 ОП 123 Ш и приказом революционного военного совета юго-западного фронта за номером 271 42-я дивизия с 7 марта включается в состав украинской трудовой армии. Примечание: Украинская трудовая армия была создана в феврале 1920 года. В её состав были включены воинские части, выделенные юго-западным фронтом для использования в области хозяйственного строительства, главным образом, на работах по восстановлению Донбасса. Для руководства украинской трудовой армией совнарком РСФСР совместно с всеукраинским ревкомом образовал совет трудовой армии из представителей хозяйственных наркоматов и реввоенсовета юго-западного фронта. под председательством особо уполномоченного и члена совета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина. Доблестная 42-я дивизия, героически дравшаяся с врагами России бок о бок с другими дивизиями фронта и вместе с ними разбившая наголову добровольческую армию Деникина, ныне должна отложить в сторону оружие для того, чтобы вступить в бой с хозяйственной разрухой и обеспечить стране каменный уголь. командиры 42-й дивизии в боях с Деникиным вы умели вести красноармейцев от победы к победе докажите что в борьбе с угольным кризисом вы способны одержать не меньшие победы комиссары 42-й дивизии на поле брани вы умели поддерживать среди красноармейцев образцовый порядок и дисциплину докажите что в борьбе за уголь вы способны сохранить незапятнанным святое знамя трудовой дисциплины Красноармейцы 42-й дивизии, вы умели драться с врагами Рабоче-крестьянской России честно и самоотверженно. Докажите, что вы способны трудиться так же честно и самоотверженно для подвоза угля к станциям, погрузки его в вагоны и сопровождения угольных грузов до места назначения. Помните, что уголь так же важен для России, как победа над Деникиным. Полки 3-й армии на Урале уже отличились в деле добычи и подвоза дровяного топлива. Полки запасной армии на Поволжье покрыли себя славой в деле ремонта паровозов и вагонов. 42-я дивизия должна показать, что она не отстанет от других, обеспечив стране подвозку, погрузку и сопровождение угля. Этого ждёт от вас рабочий крестьянская Россия. Председатель Укорсов трударма Иосиф Сталин. впервы напечатано в 1940 году в журнале Пролетарская революция, третий номер.